Голова 922. Треволнение небес. Ван Буэлэ был вынужден с горечью признать, что по глупости лишился 15 миллионов алых кристаллов. Остальные избранные на борту не стали терять время ударом. «Сабра-доса! Я тоже готов приобрести духовный фрукт за 3 миллиона алых кристаллов!» «Сабра-дос, Далу! У меня при себе 350 тысяч! Этот фрукт работает только один раз! Ты уже съел свой! Так почему бы не продать мне лишний?» «Моё от сна четыре миллиона собрадоса! У меня сейчас нет столько денег, поэтому можешь взять мой артефакт под залог!» Посыпавшиеся предложения только усилили горечь Ван Була. Со вздоком он задумался. Некоторые предлагали по четыре миллиона, но девушка в маске хоть и вела себя очень холодно и отстранённо, в отличие от некоторых, ни разу не сказала дурного слова в его адрес, что дало ей несколько очков в глазах Ван Була. С другой стороны, на корабле и кладбище ему пригодится любое преимущество, которое удастся найти. Что, 4, что 3 миллиона? Огромная сумма по моим меркам. Не надо жадничать. В глазах Иван Болов вспыхнуло загадочное пламя. По взмаху его кисти последний фрукт взлетел с блюда и приземлился ему в руку, после чего он бросил его девушке в маске. Пришедший первым обслуживается первым. Это один из принципов моей семьи. Не успела истехнуть тех о слов Ван Боле, как девушка в маске затуманилась и возникла перед алтарём до того, как кто-то из избранных успела помняться. Поймав бесценный фрукт, девушка внимательно посмотрела на Ван Бола. Сквозь прорези маски холодно блестели глаза. Словно не замечая алчного блеска в глазах окружающих, она вернулась на место, села в позу лотоса и съела фрукт. "О господа, фрукт у меня в руке слегка надкушен. Если вас это не смущает, то я могу устроить небольшой аукцион. Тот, кто предложит больше всех, получит его". Ван Бола сухо покашлял и поднял повыше духовный фрукт со следами забов на шкурке. Стос сразу привлёк к нему внимание всех избранных. Несмотря на очевидный дефект, у молодых людей загорелись глаза. Не прошло и минуты, как зазвучали ставки, цена быстро выросла с 3 до 5 миллионов. Ван Болоня ждал такого же атажа. Не думал он, что на него сыпется такое богатство. На самом деле, все эти избранные нечасто разбрасывались подобными суммами. Будучи избранниками своих фракций, они получили право постить кладбище звёзд. Поэтому на них возлагались большие надежды. Очевидно, их снабдили достаточно большим количеством денег, поэтому практически все могли позволить себе купить духовный фрукт, если цена не будет слишком уж непомерной. По мнению всех собравшихся на продажу, было выставлено бесценное и поистине редчайшее сокровище. Духовный фрукт был хорошим вложением денег. Он не только повышал шанс перехода на стадию планеты, но и позволял слиться с бессмертной и даже особой планетой, как и не могли упустить нечто подобное. Фрукт со следами зубов ушёл с молотка за весьма немаленькие деньги, «Лилин Зе! Девять миллионов!» Прокричал Лилин Зе в страхе, что Ван Буэлэ может продать фрукт кому-то другому. По этой же причине он предложил такие безумные деньги, а остальные, услышав его ставку, наконец стихли. У Ван Буэлэ загорелись глаза. На самом деле Лилин Зе зря беспокоился. Изначальная цена фрукта более чем устраивала Ван Буэлэ. «У этих ребят денег корни клюют!» Подумал Ван Буэлэ. Быть может, истинной удачей было не попасть на кладбище, А по-настоящему разбогатить на пути туда. Сообразив, что никто не хочет перебивать ставку Ван Бола сухо покашлял. Несмотря на неудовлетворительное качество товара, он торжественно взмахнул рукой, словно продал сокцона настоящую драгоценность. 1 2 3 Продано. Ле Лин Зи нервно переминал со с ноги на ногу, и ему потребовалось сделать над собой усилие, чтобы расстаться с тремя карточками. После передачи необходимой суммы сделка была завершена. Не обратив ни какого внимания на следы зубов, он проглотил фрукт целиком, а потом сел в позу лотоса и стал медитировать. Остальные вполголоса принялись обсуждать, как Садалу не очень и пережгли бы распорядился остальными фруктами. Очевидно, в них говорила зависть, хотя на его месте мог оказаться любой. Кто знает, что бы они сделали в подобной ситуации. Ван Боле удалось заработать целых 12 миллионов алых кристаллов. Ещё никогда у него не было столько денег. От преизбытка чувств Ван Боле слегка закружилась голова. Когда он наконец взял себя в руки, его глаза ярко заблестели. Надо заглянуть на базар Семьесы и купить двадцать духов девяти небесных молний. А потом десять мер галактических облаков и несколько миллионов духовных лодок-меридианов. Внезапно он осознал, что десять миллионов алых кристаллов — это не так уж много денег. Осмотрев алтарь и убедившись, что на нём не осталось ничего ценного, он огляделся. Ничего не осталось. На корабле действительно не осталось вещей, которые можно продать. Ван Боулой сокрушённо вздохнул и уже хотел отойти от алтаря, но тут он увидел яркое свечение. Очень знакомое свечение. Как будто кто-то провёл огромные кисти по звёздному небу, прочертив в черноте линию ослепительного света. Это же... У Ван Боулой сузили зрачки. Ослепительный свет стремительно приближался. Вскоре пассажиры увидели, что к кораблю мчалась молния толщины в 10 метров. С грохотом она ударила в борт. С кораблем ничего не случилось, но люди на борту от неожиданности вздрогнули. Девушка в маске и все остальные насторожились. Нападение врага? Откуда здесь взялась молния? Она похожа на молнию, треволение небес. Избранные были слишком отвлечены внезапным ударом молнии, чтобы заметить реакцию Ван Боле. Он даже выглядел удивлённым, в от только в его глазах промелькнул страх. Никто не знал, почему в корабль ударила молния. Только Иван Боловле понимал, что это было последствием загаданного желания. Самое удивительное было то, что корабль плыл сквозь космос с немыслимой скоростью. Тем не менее, в него угодила молния, а значит, и её скорость тоже была совершенно невероятной. Размеры молнии тоже вызывали беспокойство. Вдобавок, если ему не изменяла память, одной молнии дело не ограничится. Корабль-призрак должен выдержать. Попытался убедить себя Иван Боловле. Прикидываясь напуганным, он пытался успокоить себя, но тут прогремела вторая молния, а потом в корабль попали ещё три. Частота ударов быстро нарастала, количество молний выросло до пары дюжин, потом до нескольких сотен. Каждый раз они с грохотом разбивались о корабль. Избранные затравленно озирались. Только бумажный человек продолжил грести, как ни в чём не бывало. Несмотря на сильный грохот, после каждого удара по кораблю проходила лишь слабая вибрация. Это немного успокоило и обрадовало Ван Буэлэ. Ван Буэлэ. Он в очередной раз проявил свои хитрости. Неразрушимый корабль мог справиться с любыми последствиями загаданного желания. Все эти молнии ничего не могли ему сделать. Молнии словно прочитали его мысли. В следующий миг завязное небо озарило яркий свет. Пространство вокруг корабля затопило море электричества размером с территорию целой цивилизации. Бесчисленное множество молний покраснели, став похожими на лах измей, как вдруг мириады сверкающих молний устремились к кораблё. Избранный Иван Павлов поблелел, бесстрастное лицо бумажного человека слегка изменилось. Его рука покрепче сжала бумажное весло.